в то время как господин Пфаундлер, усталый и довольный, ворчливо проверял отчеты своих кассиров, в то время как заканчивались последние приготовления к открытию дороги через чертово ущелье, и инженеры с удовлетворением отмечали, что за все девять дней работы произошло лишь два несчастных случая, причем только один со смертельным исходом, в это время Иоганна Крайн-Крюгер Лежала рядом с гесрейтором. Рот у него был приоткрыт, он дышал ровно. Лицо его во сне было безмятежным и даже счастливым. Иоганна чувствовала себя спокойной, удовлетворенной, разомлевшей. Она лежала на спине, и нежесть в постели, еле слышно, почти не разжимая губ, не очень музыкально, без устали мурлыкала, все те же несколько тактов старомодной песенки. Проплывали какие-то неясные, но приятные мысли, чаще о других, о Мартине Крюгере и Жаке Тюверлень. Рано утром, когда горничные отеля «Почта» в Гризал только-только пробуждались от звонка будильника и, охая и чертыхаясь, вставали с постели, полупроснулся и Пауль Гесрейкер. Он потянулся и остался лежать с закрытыми глазами, сонный, счастливый, снова перебирая в памяти события минувшей ночи. Каким глубоким и полным было испытываемое им сейчас чувство удовлетворения. Тогда, как обычно, после мимолетной близости с женщиной он ощущал одну только опустошенность и желание выспаться. Радуясь тому, что полученное удовольствие чем-то похоже на выполнение долга, уже позади. Осторожно, чтобы не потревожить Иоганну, лег повыше, прислушался к ее тихому дыханию. Нет, на этот раз произошло нечто совсем иное. Сейчас он почувствовал это еще острее и радостнее, чем прежде. Он любит ее. Громкое, глупое слово, любовь, но точное. Хорошо, что Катарина невольно помогла ему. Теперь он отправится с Иоганной в длительную деловую поездку преследующую и художественные цели, и ее делом тоже займется всерьез. Делом Мартина Крюгера, за которым она... Тут он усмехнулся. ...замужем. Она проснулась, когда за окном уже забрезжило раннее зимнее утро и задумчиво посмотрела вокруг, без смущения, без улыбки, серьезно, не стесняясь того, что произошло. «Вот и хорошо, что все так случилось. Лучше, чем с Тюверленом. Может быть». Обняв ее за шею и в полумраке нежно прижавшись к ней, Гессрейтер, лениво подавив зевок, спросил, правда ли, что Мартин Крюгер дал ложную присягу. Вопрос до того поразил и Оганну, что у нее на мид захватило дыхание. Она даже не рассердилась на Гестрейтера. Так, значит, этот человек, обнимающий ее сейчас своей пухлой рукой, добрый и наверняка искренне влюбленный, никогда не верил в правоту своего и ее дела. Он вступился за нее, потому что его привлекла ее фигура, кожа, голос, и его почти не интересовало... В самом ли деле невиновен человек, за освобождение которого он боролся энергично и даже страстно? Он спрашивал об этом после близости, чуть ли не зевая. Таковы, значит, эти влиятельные люди и их судьи. Однако Гесрейтор превратно истолковал ее молчание. «Ну, если это секрет, успокоил он ее, то пусть им и останется». И он снова погладил ее, крепче привлек к себе. Позднее ей пришло на ум, что даже если бы Мартин Крюгер дал ложную клятву, она все равно бы стала его защищать. Десрейтер спустился вниз позвонить по телефону в гармиш, чтобы им прислали в гризал на сильные вещи. Тем временем Иоганна лежала и оглядывала неприбранный, душный, неудобный гостиничный номер. Она теплее и мягче, чем обычно, подумала о Мартине Крюгере. Теперь она поведет за него борьбу более осмотрительно, рано или поздно добьется победы. Вернулся Гесрейтер. В ожидании прибытия вещей они сели завтракать. Гесрейтер улыбался, глядя на валявшиеся кругом маскарадные костюмы, и Аганна их не замечала вовсе. Она ела спокойно, непринужденно, с аппетитом. Теребя бачки, он стал пространно и витиевато рассказывать о поездке, которую намеревался совершить».